В эту ночь, которую Генуя в честь столь знаменательного события отпраздновала карнавалом и иллюминацией, Мельфи устроил приём с восточным маскарадом и балом. За столом Проспера помещался между Моной Джаной справа и дамой из дома Джистиниано слева. Обе находили в нем скучного собеседника, и если таковое обстоятельство мало трогало Леонору ди Джистиниано, то Джаванну Марии Мональди повергала в глубокую тревогу. Дженецина поведал мне, что император произнес слова похвалы вам лично, сказала она. Дженецина должно быть доволен, прозвучал ответ. А вы нет? Я? А да, конечно, я тоже. По вашему виду едва ли определишь это. А к чему насмешка над Дженецина? От сознания их великой любви ко мне, ваших новоявленных кузенов? Вас по-прежнему гнетёт это? Вы все еще не похоронили прошлого? Для него потребуется углубить могилу, ответил он. Но они сами, кажется, вырыли ее. Почему бы не воздвигнуть монумент на этом месте? Видимо, потому что я слишком слаб для столь серьезной работы. Я помогу вам, Просперо, пообещала она ему и снова возвратилась к приятной теме о проявленной к нему императором благосклонности. Я так горжусь этим. Вас самого не посещает гордость по такому поводу? Гордость? Над чего же, конечно? Почему столь уныло, дорогой? Он встрепенулся, затевая свою ненавистную игру, взглянув на нее, заставил себя улыбнуться. Как я могу быть весел, когда меньше, чем через неделю мне предстоит расставаться с вами? Напоминание возбудило нежную серьёзность в ее взоре. Вот в чем причина. Разве ее недостаточно? Раз вы так считаете, да? Она вздохнула, больше выражая надежду, нежели уверенность. Когда позже они сошлись в танце, механичность его шага опять возбудила в ней дурные предчувствия. Ввергнутую в унини душу не способны были вывести из подавленного состояния ненадежды на будущее ни публичное проявление императорской благосклонности. Альфонс Садовалос, который из всех приближенных императора привлекал в наивысшее внимание генуэзцев как яркостью своей наружности, так и силой своего влияния на Карла Пятого, разыскал проспера с тем, чтобы представить его в густейшей особе. Его величество надолго задержал их беседой, требуя различных пояснений. Он снова заговорил о Просиде, пожелав узнать неизвестные ему доселе подробности сражения. Обладавший безграничным властолюбием, Монарх во владениях которого никогда не заходило солнце, был наделен рыцарством, отличным от театрально-парадного лоска короля Франциска. Доблестный и бесстрашный, он высоко ценил подобные же качества в других, в особенности в соединении с ратным искусством и с собственными взглядами на жизнь, почитая это не последним делом на пути к успеху. Наличие таковых достоинств в Анри Адарья возбудило у императора желание любой ценой завербовать гюнессского моряка к себе на службу. Открытие этих же черт в отличившемся при Просиде Просперу, чей воинский подвиг сам по себе отменно послужил осуществлению притязаний императора, способствовало благосклонному дозволению приблизить к своей особе молодого гюнессского капитана. Он подробно расспрашивал его о численности, снаряжении, полной характеристики неаполитанской галер, а узнав о той мощи флота, который добился Просперро, исполняя служебные обязанности капитана, выразил изрядное удивление не только тем, что столь многое сделано за короткий срок, но и богатым образцовым оснащением неаполитанцев. На это Просперро позволил себе улыбнуться. Они не были обременены налогами с Семь Семгалер из 12 моя личная собственность. Они построены, снаряжены и вооружены на собственные мои средства. Его величество вскинул брови. в глазах сверкнули искренне недовольство, мало походящего на прежнее дружелюбие. Но до волос, встрети в этой небольшой группе, удалившись от остальных гостей, проворно вмешался. Мой друг Просперо следует подобной его светлости герцогу Мельфи, обычаю итальянских кондотьеров, Своевременное напоминание представляло собой попытку уменьшить, если уж не погасить императорское неудовольствие. Но с герцогом Эльфи у нас соглашение, четко определяющее условия как его службы, так и его галер. Невразумительно проговорил его величество, спеша высказаться. С вами, сеньор, у нас никаких условий нет, разве что обыкновенная вербовка. Прошу прощения, сир. Условия существуют. Его высочество принц Оранский проявил заботу по их составлению от имени вашего величества. Меня с моими галерами наняли к вам на службу сроком на пять лет. Ищу себя надеждой продолжать ее до тех пор, доколе буду чувствовать палубу под ногами. Его величество смягчился. что ж, я питаю надежду, дабы служба ваша продолжалась не менее успешно, чем началась. Да Волос снова позволил себе вмешаться. Если бы разумным советом Просперо оказали должное внимание в Амальфи, исход мог бы быть совершенно иным, не говоря уже о последствиях для него самого. И даже в этом случае все сложилось бы по-другому, не сыграя двое капитанов роль трусов. Его величество пожелал получить больше сведений об упомянутом эпизоде и остался весьма доволен, когда любопытство его было удовлетворено. Я поздравляю себя с тем, что это утро привело вас в ряды моих капитанов. Я не догадывался о таком благоволении ко мне фортуны. Зная, что приобрел в Гену и первого капитана нашего века, я не предполагал, что мне посчастливилось заполучить еще и второго. Весьма скоро они, возможно, смогут поменяться ролями, вставил улыбающийся Садоволос. Шутливое замечание оказалось опрометчивым, император нахмурился. Слегка затронули его слепое увлечение дыря. Глупая и ненужная надежда. Давайте довольствоваться тем, что в нашем распоряжении, дабы хорошо осознавать то, что мы в состоянии сделать. И почти резко произнес. "Вы можете идти, месье Радорна". Затем более мягко, в то время как Проспер откланивался, добавил напоследок: "Я в долгу перед вами, сеньор, так же как был в долгу и перед вашим покойным отцом". Герцог Мельфи напомнил мне, что Адорно пострадал за свою преданность нам. Такое не должно забываться. Я обязан обдумать, как возместить потерю. Под звучание этих обнадеживающих слов Проспера удалился. Продолжительность и доверительность беседы вселяла уверенность на повышенное к нему расположение. Особого воодушевления он однако не чувствовал. Все происходящее вообще оставило бы его равнодушным. Не будь заключительной фразы императора, что его величество узнал об участии Антонио Адорно из уст Андреа Дыря. Таким образом, подтверждалось мнение кардинала Дорна, что Дыря оказался жертвой обстоятельств, проистекающих из предательства короля Франциска. А вопрос расчетливой расчётливой врождённости Дыря ради удовлетворения своих неуемных притязаний всего-навсего слишком поспешное предположение. Кроме прочего, августейшее благоволение открывало двери его сердечным желаниям, так что в определенной степени он был близок к тому, чтобы по-иному взглянуть на это дело. Зародившееся в тот вечер доверие лишь укрепилось в последующие дни императорского визита. Торжества и празднества не приняли безостановочного характера, устраивались перерывы. Во время одного из них состоялось заседание для лиц особо приближенных, на который император созвал не более полдюжины человек, не считая Андрея Адриа. Интересная подробность. В то время, как Дженетида был в их числе, Филиппина напротив, оказался исключен из списка. Обсуждали предстоящую экспедицию, и выступил Просперо, убедительно и впечатляюще. Причем он был вынужден признать, что его широко поддержал Дриа, свободный от какого-либо завистливого, ревнивого чувства, в которое вполне мог впасть пожилой военачальник, сорвавшись на критику более молодого из опасения, что звезда того засияет слишком ярко. Своим возвышением Просперо возбуждал здоровую зависть окружающих, но не всех. В частности, отношение его семейства было совсем иным. К примеру, кузен Тадео дал волю своей злобной словохотливости при встрече с ним однажды на улице. Он энергично преградил ему дорогу. Вас непременно раздувает, кузен, будто лягушку из известной басни. А между тем, жидкости, от которой вы набухаете, уже успела утонуть ваша честь. Просперо скрыл свой гнев под маской шутливого смеха. Однако она также питает и вас. Вы становитесь все более холеным по мере питья, додел и прошел мимо. В другой раз ему повстречался еще один кузен, более отдаленного родства, который снял перед ним шляпу в насмешливом поклоне. "Неи должно обнажать перед вами голову, Так высоко вознеслись вы, обретя милости императора и благосклонность Дря, забыв прочим, сколь низко пали в глазах достопочтенного общества. Памятуйте о судьбе Икара, кузен мой. Вы воспарили высоко и слишком приблизились к солнцу. И потому никак не могу узреть вас. Вам следовало бы быть благодарным за это, бросил ему Проспер. Отзвук таких издевок постоянно отравлял существование нашего героя. К счастью, времени для этого оставалось немного, да и было он хлопотами. Возможно, даже излишне много он занимался будущей экспедицией. Но эти обязанности служили ему предлогом избегать праздничных увеселений, устраиваемых в честь величайшего события, где с одной стороны он был мишенью для колкостей и оскорблений клана Дорна, а с другой стороны возникала необходимость продолжать невыносимую комедию с Джаной. Невольно его занятость лишь увеличивала благосклонность императора, по-своему расценивавшего его редкие появления. Не понимая истинных причин, объясняя его отсутствие усердием, он углублял чувство отвращения Проспера к самому себе. Желал бы, чтобы все служили мне таким же образом, поведал его величество маркизу дель На что дель преданный своему приятелю, отвечал: — Сир, вам служат так все достойный просперадорно. К несчастью, таких немного. Прикажите ему от моего имени дать себе отдых сегодняшним вечером. Я желаю видеть его на вечере у адмирала. Происходил это накануне отплытия, и пир, которым доряза мы затмить все предыдущие празднества, начался сразу с наступлением сумерек в ярко освещенных садах в Азуоле. Просперо, Джоан и герцогиня Мельфи, в числе наиболее именитых патрициев, были приглашены с императором в роскошной, освещенной беседке в отдалённом уголке сада. Пол беседки был покрыт бревенчатым настилом, в свою очередь, устланным восточными коврами. Расположена она была у самой воды, а со свода, сплетённого из ветвей и усеянного цветами, спускалась своеобразная гирлянда светильников, причудливо раскрашенных и бросавших разноцветные лучи. Нанимавший на все пространство беседки стол, накрытый для 50 гостей. На белоснежной скатерти с венецианскими кружевами сверкалось золотое блюдо, окруженное подсвечниками из золота и серебра, работы флорентийских мастеров. А на чеканных золотых тарелках высились груды засахаренных фруктов из Испании и других заморских плодов. Из-под самых ног расположившегося общества, словно из земных недр, будто по волшебству доносилась музыка. Звучала скрипка, ребека, флейта. Множество облаченных в шёлка и тюбаны рабов мавров суетились, обнося гостей изысканными кушаниями, разливая отборные райские вина, что были выписаны для услады императора. И тут внезапно беседка начала двигаться. Она отделилась от сада и медленно поплыла, рассекая темные сверкающие воды, подгоняемая легким бризом, освежавшим духоту летней ночи. Удивленные, восхищенные гости поняли, что находится на палубе галеры, столь искусно замаскированы ветвями, что они не догадывались об этом до самой последней минуты. Открытие привело их в восторг. Вино полилось рекой, усиливались смех и шутки. Император, очарованный, расслабился. Он жадно насыщал желудок, обильно запивая вином, уступая привычкам, за которые вскоре ему предстояло расплачиваться мучительной подагрой. Разные истории передавали впоследствии из уст в уста об этом водном банкете. О нем рассказывали те, что превозносили устроенное герцогом Эльфи великолепие, и те, что высмеивали, к примеру, то, как использованные золотые блюда выбрасывались рыбам в море. Насмешники, кстати, дополняли, что судно было окружено сетью, так что к утру все сокровища тайно возвратились. Вы найдёте упоминание о торжестве и в той части Лигуряды, в которой Проспер воспевает роскошь императорского визита и развлечения в Генуе. Не стоит однако полагать, что глава сия притязает на историческую хронику. Банкет следует отнести к разряду редких, ослепительных увеселений, чему есть многие свидетельства. Даже унылый Проспер разделил праздничное настроение. Произошло это после недолгого разговора с Жанной которую она начала горьким сожалением о продолжительном отсутствии его матери. А ведь ей в будущем предстояло сделаться ее невесткой. «Ее хрупкое здоровье объясняет теперешнее отсутствие, говорила Жанна. Но навряд ли все остальное. Не настолько же она слаба, чтобы не изволить предложить мне самой пожаловать к ней с визитом, как того требует долг. Может, вы сами откроете мне истину про Взяв в руку бокал Он бездумно вглядывался в игристое вино. Вы, безусловно, догадываетесь, сказал он. Разумеется, согласилась она. Мадонна Аурелия не одобряет союза. Враждебность ее к дому Д орианни непоколебима. Она пересла тяжелые страдания, заметил он. Как и вы? Мои душевные силы крепче. О, но в самом ли деле вы простили все? Не сохранили ли злобы? Последний раз призвал он в помощь старой уловке. «Разве иначе я был бы здесь? А здесь ли вы? Он рассмеялся. По-моему, я видим и осязаем. Протяните руку. Но человек сотворён ещё из невидимых, неосязаемых частей. Вот к чему взываю я. Да, вашу плоть рядом, но душа часто покидает вас. Вы словно облако, неуловимое и туманное. Это делает меня несчастливой в самом начале того счастья, для которого я так старалась, рождена с обоих. Жалоба пронзила его как кинжал, поставила перед острой необходимостью определить свой путь. Он обязан искренне выбрать дорогу, либо отказаться от лукавства и действительно принять примирение, либо напротив, отказаться от притворных, предательских способов мести и объявить себя во всеуслышании непримиримым врагом Дариа. Он поставил бокал прямо встретив ее взгляд. Общество всецело поглощённое весельем не обращало на них внимания. Слова его потонули в гамме и хохоте пиршества. Как же сделать вас счастливой, моя джана? Задумчивые глаза ее на бледном овальном лице сосредоточенно изучали его. Наверное, ответив на мой вопрос. Раньше я ничего не скажу, и повторила Вы точно избавились от мысли от возмездий? Прошлое действительно похоронено. Он твердо выдержал пытливый взгляд. Губы изогнулись в легкой улыбке. Прошлое действительно похоронено, заверил он ее. Выбор был сделан. И заверение прозвучало искренне. В награду он получил мгновенное исцеление от уныния. словно сбросил с себя тяжёлый сковывавшие его до сих пор кандалы вновь превратился в свободного влюбленного, пылкого и страстного. И в его чудесном исцелении Джана с сердцем почувствовала свое счастье. Если ранее он полагал, что любыми средствами следует избегать упоминания о свадебном торжестве, то теперь просто привел ее восторг своей искренней радостью, когда они вновь заговорили о необходимости проведения его сразу после завершения экспедиции против мусульман. Видя написанные на их лицах радость и счастье, господин Андреа послал им издали торжествующую улыбку, как бы благословение, поднимая за них бокал Рейнского. Позже, много позже, когда пиршество подошло к концу, светильники погасли, а все гости разошлись, Жанна подошла пожелать адмиралу доброй ночи. Он склонился к ней с высоты своего исполинского роста, Глаза ваши светятся счастливым блеском, Джана. Надеюсь, вы довольны мной. Она пыталась возразить, но голос ее дрожал. Он кивнул ей. Счастлив вашим счастьем, потому что ваш процвета́ достоин вас. Это ли не прекрасно? Я верну его вам целым и невредимым, и наверняка с новыми лаврами. Ибо знаю его. Глава 17. Черчел Но император отбыл в Болонью, где должен был встретиться с папой. Кроме того, германские дела требовали там его присутствия. На следующий день в Переливах Знамен, под салют прощальной пушечной пальбы подобная пышность создавала впечатление скорее триумфального возвращения, нежели отплытия. Флот отправился к берберийским берегам. Отбывающий в сопровождении вспомогательных транспортных судов, трех бригантин и полудюжины филюк, Флот насчитывал 30 галер, мощных и прекрасно оснащенных. 15 из них подчинялись Дрия, 12 составляли неаполитанскую эскадру Просперо, включая семь его собственных галер, которые он руководил со своего флагмана Ла Просперо. Оставшиеся три были отданы под команду испанца Дон Альваро де Карбаяла, мореплавателя, заслуживающего высокую оценку императора. Расперу находился в приподнятом, преображенном состоянии духа. Пришествие в нем, внутренние изменения, наконец-то соткали нить примирения с совестью и, конечно, с Жанной. От кардинала Адорн он получил отпущение грехов и благословение, последний же, незабываемый для него минутой, исключивший все сомнения и мрачные предчувствия, стало мгновение любовного восторга, когда он держал в объятиях свою Жанну. Шупчани нетерпеливом ожидании брачной церемонии сразу по возвращении. Поскольку у него не было ни малейшего желания навлечь на себя материнский гнев в минуту отправления, он не стал давать ей повода для подозрения, что притворное примирение приняло искренний оттенок. Расмадона Джавана Мария, Моналиди Дыриа, оказалась его дамой сада. Нам известно, что сей поэтический ум которому удалось в конце концов освободиться из плена собственных переживаний, вновь почувствовал в себе поэта. И во время перехода к берберам лира его настроилась на свободный стих лигуриады. В те дни им было написано множество песен, посвященных императорскому визиту в Геную и отражавших пышность и величественность отплытия флота в карательную экспедицию против языческих корсаров которые успели столь крепко обосноваться вдоль североафриканского побережья, от Триполитании до границ Марокко. Если эти строфы, как мы предполагаем в начале, были навеены ожиданием скорой победы, то впоследствии их пришлось привести к менее ликующему ключу. Прекрасно оснащенный флотом Дриана намеревался обрушиться на Алжир, Нанесением сокрушительного удара, должного предоставить в его владение столицу Хаир-ад-Дина Барбароссы, Он надеялся парализовать Корсарское королевство. Однако, от повстречавшегося на пути французского судна, случайно получили предупреждение, что удивить Хаир ад-Дина внезапностью не удастся. Корсар, как выяснилось, обладал бдительным дозором. Экспедиция, не делавшая секретов из своих целей, формировалась слишком долго. Получив об этом сведения, волжеры собрали флот, превосходящий по количеству кораблей императорский с тем, чтобы оказать достойный прием. Новости, достигшие Дыря, когда он был приблизительно в 250 милях к юго-западу от Сердинии и уже в 100 милях от цели своего маршрута, заставили его стать на якорь. Он созвал на военный совет в шатёр своего Голиаса Грифона с 6 главных капитанов. Первенствовал среди них Просперо, как генерал-губернатор Неаполя. Следует назвать именно всех остальных: Дженитини Филиппина Дыриа, представитель семейства Гримальди, кузен правителя Монако, старый приятель Проспер Ломилина и Дон Альваро де Карбаял. Точка зрения Дыриа заключалась главным образом в том, что так как они лишены преимущества внезапности, его долг перед императором едва ли позволяет рисковать флотом, в с раннего нападения на Алжир племянники его, как ламелина, и не помышляли выдвинуть противоположную точку зрения. О том, были ли доводы против Угримальди, присутствующим не довелось услышать, поскольку сей муж, без инициативы от природы, не совершил даже робкой попытки возразить. Молчал пока и Дон Альваро. Просперу же держался иного мнения, которое не замедлил высказать. Если, спокойно вымолвил он, император не желал подвергать риску свой флот, Он не вознамерился бы вообще организовывать экспедицию. Со словами: "Клянусь, Господи, что это так?", Дон Альвара живо поддержал его. Он был дородным мужчиной, примерно 40 лет, преждевременно облысевшим, смуглым, как мавр, с темными живыми глазами, высоко поднятой изогнутой брови, над которыми придавали ему выражение комичного удивления, с большим выдающимся сакодеком, слегка прикрытым черным клинышком бороды. В то время как оба племянника вместе с Ламелино неодобрительно встретили Дерзас Просперу, Агримальдия недоуменно почесывал бороду, Дон Доннальвар, воодушевлённый репликой Просперу, откровенно улыбался. Адмирал не выказывал нетерпения. По разным причинам уклоняются от риска. Иногда его избегают из-за трусости, в других же случаях, когда подвергать себе опасности нецелесообразно, Вы воины, и нет нужды растолковывать вам, что между опасением опрометчивых действий и трусостью есть различия». Не вижу опрометчивости в продвижении вперед», — настаивал Просперу. Тут уж мгновенно ощетинился Дженеттина. Не намекаете ли на то, что усматриваете здесь трусость? Если так, говорите яснее. Проспер вздохнул. Поистине тяжкий труд поддерживать мир с этими агрессивными молокососами дря куда уж еще яснее, невозмутимо ответил он. Господин Андреа пояснил свои слова. Он располагал достоверной информацией о том, что Барбаросса отправил посланцев для созыва всех корсарских капитанов. Черчел, к давнему знакомцу, драгутрейсу Зерби, нещадному бичу христианского мира, Синан-рейсу и Смирны, которого подозревали даже в колдовстве, поговаривали, что он способен заклинать арбалеты. Кауджину Что ж, сказал Просперу. Имеем ли мы право мешкать, пока он не успел получить таких подкреплений? Однако Дыря покачал головой. У меня есть сведения, что он уже и так достаточно силён. В разгорающуюся дискуссию поторопился вмешаться Дон Альваро. Я не слышал, чтобы его флот превосходил наши силы, но за ним орудие крепостей. Что касается вооружений, отвечал Просперу. Перевес нашей артиллерии вне сомнения. Изменив тон, он перешел к обвинениям, поставленным на карту вера в христианскую доблесть. Избегать столкновения, значит ослабить ее. Так долго не получавши отпора, корсары стали хозяевами нашего моря. Хозяевами, усмехнулся Филиппина. Хозяевами, настаивал Просперу. Мавры из Андалузии обращаются за помощью к этому барбароссе, и ни единое кастильское судно не осмеливается пресечь эту поддержку. Корсары пленили уже около семи тысяч испанцев. В Алжирском баньон, нами до подины это известно, томятся отданные на милость язычника более семи тысяч христианских рабов. Уклониться от нашего предприятия значит завоевать презрение барбароссы и добавить ему наглости. Неплохо сказано, поддержал его Дон Альваро. Хорошо сказано. Господин адмирал, об отступлении не может быть и речи. Я не думал об отступлении последовал хрипло ответ. Но Алжир может обождать, пока мы управимся с подкреплениями, на которые полагается Барбаросса. Ожидаемый в Алжире, мы подойдем к и уничтожим драгута. Что скажете на это, господа? Он обращался с вопросом ко всем, но ответа ждал от Просперро. Не спускай с него глаз. В качестве предварительной меры я не против. Господи Боже, как вы великодушны, усмехнулся Филиппина. Тогда я тоже великодушен, произнёс Дон Альваро со своей обезоруживающей улыбкой. Потому что я придерживаюсь того же мнения, что и Дон Проспер: нам необходимо биться храбро, чтобы раз и навсегда показать этим псам язычникам, кто здесь хозяин. Именно потому я и не желаю рисковать, отвечал адмирал. Последствия могут оказаться слишком серьёзными, чтобы всё поставить на карту. Он выразился точно и кратко. Значит, решено. Мы атакуем Черчел. Итак, Алжир остался к югу, курс был изменен. Однако застать там драгута не удалось, поздно. Этот безжалостный и наиболее искусный из мореходов, сподвижников Хайр ад-Дина уже отплыл в Алжир. Имперцы, проложившие свой курс далеко в море, упустили его, имевшего обыкновение держаться берега. Дон Альвар от ярости сначала даже потерял дар речи. Слова же проспера отдавали горечью. Излишняя предосторожность обернулась против нас самих, смело выговаривал он адмиралу. То, что вполне могло получиться, неизменимо наших планов. Крайне тяжело осуществить теперь, когда драгут присоединился к силам Барбароссы. Как мудро все таки быть осторожным, съязвил Дон Альвара, которому удалось наконец справиться с собой. Он вместе с Проспером находился на борту Грифона на военном совете, созванном адмиралом. И вот результат: нам остаётся показать свой тыл и идти домой, полюбовавшись на удаляющихся мусульманских псов. Обожаю смеяться, но я не люблю, когда смеются надо мной. Не думаю, чтобы император поблагодарил вас за это, ваша светлость. Андреа Дорья поглаживал свою большую бороду, задумчиво невозмутимый под градом сыплющихся упрёков. Вместе со своими племянниками и еще двумя капитанами Стоял он на корме Галиаса, изучая холмистый берег в миле от него. Казалось, приметы поднявшейся в Гавани паники, когда летний рассвет раскрыл присутствие франковского флота, приковали все его внимание. Молчаливо обозревал он беспорядочно разбросанные белые строения, в гуще темно-зеленых зарослей финиковых пальм, апельсиновых и серо зеленых оливковых деревьев. Серую громаду цитадели Мы как шпиль возвышавшегося над белым куполом мечети, руины римского амфитеатра к востоку и подернутой дымкой цепи Джебел-Сумы и Боны Манасы.